Глава вторая. Заколдованный мариманский треугольник. Туфовая сказка. В этом невозможно жить, если только ты здесь не родился. Этим можно только восхищаться денек-другой, а потом текать прочь, ближе к цивилизации. В центральной части Италии, на далекой окраине региона Тосканы, находится небольшая территория, названная по породе камня – территорио дель Туфа. Глубокие каньоны, в тени которых журчат небольшие горные реки, и плато, поросшие густыми лесами, сформировались здесь благодаря действию древнего вулкана, пыль и гарет которого, разлетаясь по округе, со временем осела и образовала мягкую пористую породу – туф. Любуясь гладью глубокого пресного озера Бальсена, Лагоди Бальсена, расположенного в северном Лацио недалеко от границы с Тосканой, и не подумаешь, что это и есть бывшая жерло вулкана, бушевавшего много тысяч лет назад. Территория Туфа является достоянием нескольких итальянских регионов – Тосканы, Умбрии и Лацио. В Тоскане на небольшом участке земли, покрытым туфовым панцирем, мирно расположились три небольших города – Петельяно. Савана, Сорано, а также археологические парки, включающие в себя некрополи городов Сарана и Савана, и древний пещерный город виттоца глухомань итальянская, не знавшая массового туризма. В средние века этими землями управляли князья Альдебрандески, древний княжеский род. В XIII веке семья разделилась на две линии – и, проднившись с одной стороны с миланским родом Сфорца, с другой — с римским родом Арсини, разделила свои вассальские земли. Туфовые города вошли в княжество Арсини. Кантея дею Арсини ди Джилиано, просуществовавшее до 1604 года. Весь день моросил холодный осенний дождь. С утра нас встречали кошки и немногочисленные прохожие. К вечеру задождило так, что я чувствовала кожей, как хлюпает вода в обуви моих спутниц, не предназначенной для трекинга. Но мы отважно прошли практически весь маршрут и уже в темноте возвращались в цивилизацию. «А легенды?» — спросила самая юная женщина из группы. «Мама, старшая дочь и она, моя тайная поклонница, как решила я, приехали из Милана. Милана!» чтобы повидать туфовые городки. Много разных. Какая тебе по душе? Это русская, средневековая, современная? ответила я, бросая взгляд на совсем юную девушку в зеркало заднего вида. Можно начать с любимой, ответила спутница. До конца 17 века в пещерном городе Витоца жили люди. Надо увидеть хоть раз пещерный дом, чтобы понять, что это совершенно нормально. И пещер ничем не отличается от обычного пространства дома. К сожалению, в Тоскане нет ни одного музея, который бы наглядно показывал, как жили в пещерах люди, не те, что с палками-копалками, а современные. Надо уезжать далеко на юг Сапожка, в город Матеру региона Базиликата, чтобы посетить большой пещерный квартал сасси матера где можно проникнуться духом старого пещерного города. Поэтому, когда я веду по пещерам бывшего города витоца, понимаю, что не хватает одной единственной пещеры, где, как в доме, комод, шкаф, кровати, буржуйка у входа, хлеб на столе, тут же по соседству хлев и сарай, но все равно веду. Так вот, когда из витоцы начали уходить жители, уезжая в более удобные дома, Все в те же пещерки, построенные все из того же Туфа, но ближе к цивилизации, переехали все, кроме одной женщины. Звали ее Агастина, и была она, говорят, в молодости, рожеволосой красавицей. За ее огненные кудри прозвали ее Ларича. В зрелом возрасте Агастина стала знахаркой или попросту ведьмой от слова «ведать». Ведала она всем миром небольшой витоцы и к тому же миром трав. И пока жила она, жизнь в пещерном городе не затухала. К ней приходили, приползали, прибегали со всей округи лечиться и часто оставались в соседних со знахаркой пещерах до полного выздоровления. Этакая лесная фея. Но только феей ей не суждено было стать. Ее заподозрили в черной магии, в колдовстве и решили насильно выселить из пещерки, где она ютилась. Только когда пришли жандармы, след речея уже остыл, и как ее не искали по округе, так и не нашли. Когда местные углубляются в леса у витоцы, или идут по узким и высоким ущельям, выбитым еще и трусками в камне вспоминают об Агастине и до сих пор крестятся на всякий случай. Не у каждого выдержат нервы встретить волшебницу, живущую в этих лесах триста лет назад. Закончила я. Оставшуюся часть пути ехали молча. В Авитоцу мы не попали. Лилои начала смеркаться. Решили не рисковать, остановившись у входа в лес. И повернули к машине. Девочки должны были сесть на проходящий поезд до Милана этим же вечером. Я предложила им заскочить ко мне домой, И взять теплые сухие ботинки, которые им еще пригодятся. А у меня стоят какой год без дела. Но они отказались. Весь вечер я мучилась угрызениями совести, что, спросив у них о ботинках, так и не сделала по-своему. Странное получилось путешествие. Было приятно вновь повидаться с заколдованным еще древними этрусскими краем. Достопримечательности Петельяну. Петельяна является самым большим районным центром округи. Город расположен на ровном туфовом плато на высоте 313 метров над уровнем моря. Головокружительные виды на город, как триумфальные аккорды всему этому маленькому, периферийному, затерянному среди лесов, но не потерянному для цивилизации и туристов миру. Карту Петельяна вы найдете в приложении. Отличный вид на город открывается с небольшой площади Санктуарио д'Элла Мадонна д'Элле Грацея на подъезде к Петельяно или с площадок нового городского района, стоящего чуть выше старого. Бастионы, окружающие вход в город. Мур ради Петельяно были построены в 1509 году флорентийским архитектором Антонио да Сангалло-младшим. «Дворец и крепость Арсини, палаццо Арсини. Хорошо оштукатуренные стены скрывают от нас складку крепости. Вход в нее украшает грозный лев, голова которого во время бунта горожан была снесена напрочь одним из разбушевавшихся граждан княжества и утеряна. Мощные стены крепости должны быть грозными, поэтому изящностью не обладают». Декоративных элементов практически не имеют, кроме разве что небольшой террасы над входом в крепость и гербов Никола III Арсини. Внутренний дворик крепости очень даже мил. Украшенный небольшим портиком из колонн с дорическими капителями, он имеет свой колодец-цистерну, на мраморных плитах которого изображена Геральдика семейства. Вход во дворец украшен портиком, с барельефами и гербами Никола III Арсини. Сейчас в крепости расположены два музея – археологический и музей, собственно, крепости, рассказывающие о ее истории. Музео Диачезана Ди Палаццо Арсини. Акведук Медичи, Акведотта Медичео. Здесь стоит от души и во все глаза налюбоваться панорамой, открывающейся за акведуком. Площадь Дель Попола. Пьяца Дель Попола. Ад Попола народ. Окружают два фонтана Близнеца XIX века и фонтан Медичи, для которого и был протянут акведук. От площади начинается жилой район старого города. По нему проходят три улицы. Кафедральный собор святых Петра и Павла. Катердрале де Санти Пьетро и Пауло. Небольшое здание с фасадом периода позднего барокко, вся облицовка и скульптура из гипса. Только вверху белым пятном карарского мрамора выделяется барельеф Вознесения Мадонны. По убранству кафедрального собора в городе Петельяна сложно представить, что мы с вами в суровом каменном городе совсем не похожим на увертюры барокко. В этом медвежьем углу даже свой папа римский был, причем ого-го какой! Папа Григорий VII родился в этих краях и был папой-реформатором. и Площадь перед Кафедральным собором носит имя Григория VII, папа римского, рожденного в Саванне. Монументы Арсини. Монументы Алла Праджене Урсинеа. На постаменте, украшенном с четырех сторон гербами семьи и города, стоит на задних лапках зверек. То ли большой хорек, то ли маленький и поджарый кабанчик, а нет, это медведь, который старательно в передних лапах сжимает щит, на котором все тот же знакомый нам символ князя Никола III. Две руки, держащие, нет, даже открывающие терновый венок, в центре которого распускается бутон розы. Надпись на постаменте гласит, как роза является самым красивым и ароматным цветком, Из всех цветов, как медведь является самым грозным и непобедимым животным среди всего животного мира, так и семья Арсини является могущественной, как медведь, и аристократичной, как роза, из всех княжеских семей. Церковь Марии из Святого Роха. «Кьеза де Санта Мария э Сан Рокко». Святой Рох является покровителем города и каждый август город устраивает процессию в его честь. Церковь Марии и Святого Роха относится к XII веку, считается самой старой в городе и расположена, по легендам, на фундаменте языческого храма. Если встать лицом к возрожденческому фасаду церквушки, то можно заметить сужение боковых несущих стен от апсидальной части к входу, Это происходит потому, что церковь построена на развилке двух дорог. На левой, внешней стене ее здания, можно заметить небольшой барельеф из более темного камня, на котором изображена душа, пожираемая соблазнами. Душа эта очень похожа на несчастного бородатого крестьянина, который не ведал, не думал, вышел в поле поработать. Тут и напали с двух сторон драконы. Такой у этого мужичонки растерянный вид – Даже как-то жалко становится душу грешную. Синагога и гетто. Синагога и э гетто Петельяно. Построенная в XVI веке синагога до сих пор радует посетителей этой мариманской глубинки. Прежде чем попасть в саму синагогу, нужно пройти музейные подвалы, где еврейская община омывала, хранила, готовила, выживала. Центральный вход в синагогу закрыт чугунной решеткой. И чтобы попасть внутрь, надо спуститься через низкую арку. В этом узком переулочке в XVII веке находилась еврейская гетто. Маленький Иерусалим. В Тоскане город Петельяна называют «маленьким Иерусалимом» – «Пикола Джерузалемме». На противоположной стороне туфового плато, на котором живописно расположился город, под огромными кипарисами белеют надгробные памятники – Этот участок земли, проданный дворцовому врачу в 1564 году для захоронения родных, стал еврейским кладбищем города, которое является ныне городским музеем под открытым небом. История еврейского народа в этих землях началась в XVI веке, когда на службе у князей Арсини, правителей города и княжества Урсинского стоял еврейский медик Давид де Помис, Живший в Мальяна, лингвист, философ, врач, равин, проживший под защитой Арсини несколько лет и, сохранивший в Петельяна свою молодую жену и детей, Давид покинул эти земли и обосновался в Венеции, где ему удалось напечатать несколько своих произведений. В свои лучшие времена в городе постоянно проживало около 400 евреев, что составляло 20% горожан. Еврейская община Петельяна являлась одной из больших и важных в Тоскане. Благодаря евреям в Петельяна была создана средняя школа для глухонемых детей, проведен первый телеграф, открыты термальные купальни для улучшения здоровья горожан и их гостей. И город гордится тем фактом, что ни один петельянский еврей не погиб в концентрационных лагерях. Все евреи были попрятаны в подвалах, на чердаках, или в сельских домах вокруг города. Под страхом смерти местное население помогало скрывающимся от нацистов евреям до освобождения Тосканы в 1944 году. В центре города, прямо за кафедральным собором, находится синагога XVI века, пятая по размеру синагога Тосканы, открытая для любого желающего. Зайдите, это история народа скитальца, На сегодняшний день Петельяна не имеет своей еврейской общины. В музей-синагоги можно войти с понедельника по пятницу. Центральный вход в храм закрыт чугунными воротами. И чтобы попасть внутрь, надо спуститься через низкую арку. Вот именно в этом загогулистом переулочке в 1622 году по законам герцогства Тосканского, введенным Козимо I Медичи, было устроено гетто, просуществовавшее до 1765 года, когда новый герцог Пьетро Леопольда Габсбург-Лотарингский, увлеченный идеей просвещения и миссии хорошего правителя, отменил расистские законы на территории всей Тосканы, признав еврейский народ полноправным населением своих земель. Маленький закуток гетто, как мешок со страшными легендами, привязан к истории к улице Цукарелли, на которой издревле селились евреи. Своеобразная улочка. Ее узкие темные закоулки заканчиваются светлыми смотровыми площадками, зависшими над утесом из туфа, где можно еще и еще раз насытиться воздухом, солнцем, небом, простором, густой бархатистой зеленью лесов, окружающих городок. Кроме синагоги на улице расположились сувенирные магазинчики и есть кошерная пекарня, в которой выпекают мацу и традиционное дольче. Сфратто, по-итальянски «выселение». Небольшая душистая палочка с медовой начинкой в перемешку с грецким орехом и цукатами в тонком слое без дрожжевого теста, замешанного на белом кошерном вине Весь еврейский юмор и сладость горечи жизни в одном традиционном блюде. Именно такими дубинками евреев сгоняла в темные закоулки гетто-полиция, прибывшая из Флоренции. И дубинки стучали и стучали в двери домов, пока шло выселение. Обязательно покупаю сфратта в пекарне и, стоя у входа в синагогу, угощаю туристов. Пусть мир будет слаще, люди добрее. И история хоть немного научит нас не наступать все на те же грабли. Традиционная кухня туфовых территорий. Кошерное вино. вина кошар. До сих пор Петельяна выпускает как красное, так и белое кошерное вино. Маца. Панне-азимо. Также готовится в городе и кошерный хлеб. Вина. Красное-саванское. ди -савана. Белое вино Петельяно, Бьянко ди Петельяно. Вина, производимые на территории Туфа, имеют свой консорциум и знак качества – Док Италии. У многих производителей вино до сих пор вызревает в бочках, хранящихся в туфовых подвалах. Туф настолько мягкий и удобный материал, что люди, живущие на этих территориях, использовали его не только для постройки гробниц, но и для жилья и хранения продуктов. Подвалы из этой вулканической породы зимой и летом сохраняют температуру 15-16 градусов, поэтому сыр и вино в них не закисают и не портятся, а выдерживаются и набирают вкус. Мильяча де Петельяно – это самые, что ни на есть, настоящие блины, которые в городе делают с начинкой из рикотты. Тартелло дольче де Петельяно – Сладкие вареники. Готовят их все с той же начинкой из сладкой рикотты, но в отличие от вареников, они жарятся или запекаются. Чальдина дейтуфи, Домашние вафли. Фрителле ди сан Джузеппе. Небольшие пышки, порой с различными начинками, которые в городе жарят на 19 марта, день святого Джузеппе. Сарано. Сарано – Район и центр затерянного между извилистыми поворотами дороги лесисто-холмистого медвежьего угла с каменной глыбой могучей крепости князей Арсини над мощенными улочками города. Не зря Арсини, гордо носящие на геральдическом фамильном символе устрашающего медведя, вставшего на задние лапы, выбрали эти глухие земли для своего княжества Арсинского, медвежьего. Орса — медведь. Арсини — медведевы. Крепость, построенная Арсини, внутри средневековая, как полагается сорвом, подъемным мостом, видами на далекие скалы туфовой вечности и щемящей ноткой былого. Пушек боялись и строили для защиты от них бастионы, окольцевав старый замок надежными стенами в XVI веке. Но больше страшились родственников, которые, если с пушками кое-как по вихлястым дорогам доберутся до крепости, то издалека будет видно и слышно. А вот если подкупом и обманом возьмут, непонятно, откуда ждать. Арсений вообще отовсюду ждали. И от Сиены, и от Арветто, и от Папы Римского, и от королей императоров, и от народа своего, подвластного тяжелым законом и налогами измученного, поэтому укреплялись мощно, на вооружение тратили много, подземные ходы рыли глубокие и длинные. Но ничего не помогло. Так за долги все княжество и продали великой тосканской семье Медичи. Вояками Арсини были еще теми, но немногие из них прославились в веках как отважный полководец Никола III Арсини или как безжалостный тиран Никола IV Арсини. Первый захоронен в базилике святых Иоанна и Павла в Венеции, церкви великих дожей и полководцев Спокойнейший, Второй покоится в церкви святого Лаврентия во Флоренции, официальной усыпальнице великих тосканских герцогов Медичи. В виртуальной игре Assassin's Creed Project Legacy Никола III Депетильяна погибает от рук Ассасиана. В игре «Реальности» в 1510 году от долго точившие его здоровье болезни после тяжелой месячной осады города падуя имперской армией. русское поселение в Сарана не найдено, хотя вокруг некрополи гробницы с темными ртами подземных входов и окон в светлом обрамлении пористого туфа беспристрастно наблюдают за медленным ходом событий. Может быть, стояла русская крепость там, где сейчас возвышается Масса Леопольдино. Но кто его знает? Дерево сгнило. Память заплутала в вековом склерозе. Достопримечательности Сарано. Некрополит русского периода Сан-Рокко. Некрополит Ди Сан-Рокко. На соседнем с городом Туфовом плато парк. Через него проходит тропинка, связывающая с Сарано. Фортецца Арсини. Две крепости небольшого княжества Арсинского – Петильянская и Саранская являются типичными образцами военной и дворцовой архитектуры Италии от скромно расписанных приватных покоев семьи до военных и производственных помещений, построенных по проектам и эскизам Антонио да Сангалло младшего и Антонио Марии Лари по прозвищу Эльтоцо, Церковь Сан-Николо, колледжа ди Сан-Николо, Массо Леопальдино, Туфовая скала с небольшой и удобной стратегической площадкой, укрепленная в период Габсбургов, поэтому и носит имя Леопольда I, великого герцога тосканского конца XVIII века. В начале XIX века туфовое плато раскололось и провалилось, завалив целый квартал города, покалечив и поубивав мирных жителей и их скот, стоявший в хлевах, выбитых в мягкой породе под каменной скалой. Массу золотали, район под ней так и не отстроили. Стоят дома пустые, зарастают быль травой с 1801 года, и прямо над крышами домов на городской башне тикает стрелками старых часов время, ежечасно напоминая боем колокола, что оно не остановилось даже в этой глуши мореманских лесов. Савана Каменная деревушка со странным жарким названием, откуда-то из ассоциаций об Африке, в 100 с округой в 460 душ. Пустая и холодная зимой, летом деревня расцветает средиземноморскими красками в теплых тонах подоконной герани. Вся эта дикая красота окружена вея древними дорогами, которые пронизывают территорию трех городов это туристическая достопримечательность ее ни в коем случае нельзя пропускать чаще всего это рукотворные ущелья, служившие коммуникационными артериями время постройки 7 iii веков до нашей эры прокладывали их еще и но для каких целей конечно же древние коммуникации как например Виа Клодия римская дорога III века до нашей эры прошедшее уже поэтрусской существующей. Но и что-то еще большее, чем коммуникации, говорят исследователи. Что-то древнее, магическое, хтоническое. Но что большее, точно не объясняют. У каждого свое мнение на этот счет. В средневековье дороги эти использовали крестьяне. Боялись, крестились, вечером не бродили. Легенды о ходячих мертвецах складывали, кресты на стенах выбивали, но пользовались. Куда ж деваться? На отвесных стенах некоторых из дорог выбиты годы Второй мировой. В военное время вея улиц ве улицы, дороги стали партизанскими артериями. По ним уводили и прятали евреев из окружающих городов, незаметно передвигались по территории, следя за нацистами, которые все как-то к центрам поселений жались. Свои фашисты поджимались к нацистам. Нечего по лесам бродить, в городе дел полно. Сейчас все дороги включены в состав объектов культурного наследия территории. По ним проложены пешие маршруты. Кафедральный собор Святого Петра в Саванне. Катердралия Ди Больше похож на крепость своей мощностью и простотой, архитектурных форм. Не каждой церкви, а особенно кафедральному собору, досталась такая честь — сохранить практически нетронутым свой первоначальный вид. Вот только таким вдруг оказавшимся в захолустье и повезло. Денег нет, да и не для кого перестраивать. Кто в эту тьму таракань поедет, если только повоевать да пограбить, но бандитам и воякам уж точно не до веры. А мы теперь рады и любуемся, и расшифровываем символику раннего христианства, на застывшую в камне фасада и капителей колонн. Некрополи Саваны. Некрополи де Савана. Археологический парк городов Савана и Сарана. Находится под Саваной и имеет дорожные указатели. В парке сохранились огромные усыпальницы этрусской знати. Гробницы, рассчитанные не на одно поколение, целые храмы, высеченные из камня, как гробница Ильдебранда, томба Ильдебранда, впечатляющая размерами своих подземных усыпальниц. В Некрополе можно увидеть недавно найденную и отреставрированную гробницу крылатого демона Тома-дель-демоне-Алато – комплекс древних гробниц. Все остальное ущелье бесплатно, имеет тропинки и указатели. Лучше взять с собой карту парка, чем бесполезно бродить по лесу. Обувь желательно закрытая и спортивная. Открыл саванский некрополь английский исследователь этрусских просторов, любитель древности и Италии Джордж Деннис. Несмотря на трудности, бездорожье, заросли терновника и многочисленных гадючих тварей, облазивший в начале XIX века всю Моремму и описавший многие некрополи из заброшенные поселения, ставшие ныне археологическим и историческим достоянием Тосканы и Лацио. В этот же комплекс входит средневековый пещерный город Витоцца у Сарано и некрополи Святого Роха города Сарано. Божественные термы Сатурнии. Увидел бог Сатурн, как печально живут люди на Матушке-Земле. Грустят, сердятся, воюют, убивают друг друга. Разозлился на весь честной народ, в гневе начал метать на землю молнии, решив истребить род людской. От ударов смертоносных разверзлась твердь и хлынули на свет Божий подземные воды. И успокоили люд суетный, и стал добрее, терпимее, «Здоровее народ земной!» Так древнеримская легенда рассказывает о создании термальных источников Сатурнии. «Ты почему Сатурнию туристам не показываешь?» — спросили меня друзья. Задумалась. Мол, показывала, да сейчас все на машинах, сами доезжают. В этот раз, приготовившись ответить таким же образом, вдруг задумалась. «Вот это да, Элена!» это когда-то успела аборигеном стать и к красоте всей этой привыкнуть. Недолго думала, только приезжайте, поедем в Сатурнию, купаться, пить местное вино, гулять по камням древнеримской дороги и слушать мои истории. В любое время дня и ночи в небольших лунках, заполненных серо-голубой мутной водой Сатурнии, можно увидеть многочисленные расслабленные тела, погруженные по уши в животворящие воды за застывшими улыбками счастья на устах. Вселенский ом висит над источником вместе с маревом рваного тумана, медленно поднимающегося над теплыми ваннами. И только шум падающей воды, бьющей со всей силы по камням и десяткам блестящих тел, шевелящихся распаренными раками под жесткими струями водопада, напоминает, что пространство и время существуют и здесь, в обители великого Сатурна. Нет ничего приятнее погружения в одну из многочисленных лунок, выбитых водой прямо в туфовых породах холма. Секунда, и вас охватывает полный релакс. Можно лениво, В размеренном ритме «ча-ча-ча» переплывать из бассейна в бассейн, добравшись к заходу солнца до самого центрального водопада, где начинается настоящее представление или наслаждение, кому как по силе и по нраву. Только лучше не переусердствовать для первого раза в борьбе с водопадом, расслабляющим действием воды и своим вечным «хочу все сразу и много». Термальная вода может и наградить, и подшутить, а козленочкам стать никому не хочется. Уже после часового погружения вы можете почувствовать блаженство вековой усталости и начать погружаться в лету. Но напрасно беспокоиться не стоит. Это всего-навсего действие подземных вод. После контрастного душа и отдыха жизнь вновь заиграет и яркими красками». Термальные воды Сатурнии хороши в любое время года. Температура этой воды не превышает 37 градусов. Ее химический состав полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы и костно-мышечного аппарата. Пятизвездочный отель с одноименным названием, стоящий недалеко от водопада Мельницы, Аската, да Мулини, специализируется именно на коже, и может вам предложить заманчивую гамму своей косметической продукции и ряд эстетических и косметических услуг. Воды Сатурнии были известны еще и Трускам. После завоевания Великой Этрурии в III веке до нашей эры римляне расширяют дорогу, ведущую в эти края, назвав ее Клодия. Виаклодия. По Клодии не маршировали сурово римские легионы, А ехал народ всяко римский, не спеша, на отдых. Многие до Сатурнии и не доезжали даже, оставаясь поближе к укрепленному Риму, Благо термальных источников вдоль Клодии было достаточно. Разморенным вечером, гуляя по улочкам, ловишь себя на мысли, что все, что осталось от прошлого, это триста человек вместе с округой, Пара сотен камней древней дороги Клодии на задворках церкви, вкусное мороженое, несколько погребальных монументов, украшающих лужайки под раскидистыми дубками площади и развалины древнеримского бассейна, мило прозванного местными высохшей ванной. Банью Секко. А как же легенды о живой воде? И они тоже остались. В римский имперский период термальный источник бил на вершине горы, в двух шагах от центра бывшей колонии Сатурния. Нынешние деревеньки затем по каким-то причинам изменил свое русло и с холма спустился в долину. В этих местах нередкость средневековые предания об отважном рыцаре Ланселоте, служившем верой и правдой Карлу Великому. В Сатурнии рассказывают, что Ланселот – разрушил своим волшебным мечом ванны с живой водой, чтобы сломить сопротивление города и завоевать непокорных жителей, которые каждый день долгой осады выходили на бой с войском, непризнанного ими короля, молодыми и сильными. И вот когда вода ушла, раненые стали умирать, а Ланселот во славу короля завоевал Сатурнию, разрушив ее прошлое, положив началу и её спокойному будущему. Термеди Сатурния. Группа термальных источников, расположенных в нескольких километрах от деревни Сатурния, провинция Грассетта. Явление уникальное. Вода этого источника на протяжении нескольких десятков веков продолжает бить из земной скважины с силой 700 литров в минуту. Воды здесь хватает всем. Даже можно выбрать из трех вариантов курортного досуга. Первый. Быть ближе к природе и ближе к народу. Плавать под водопадом мельницы. Но вначале всем сердцем полюбить ближнего и не обращать внимания на то, что кто-то хочет пробраться к водопаду именно через вашу голову со всеми искренними скузами. Скуза, извините, отдавливая вам руки и уши, вышибая из вас, созерцательности момента. На бесплатные водопады стоит приезжать глухой зимой, еще желательно часам к 9 утра или вечера, и тогда вы поверите, что птицы могут петь только для вас, а вода, животворящая Сатурнии, будет только вашей. Если вы любите комфорт и отдельные шкафчики для личных вещей, то стоит воспользоваться бассейнами Сатурнии. Пишение Сатурния. Это очень удобно, комфортно Во всех отношениях здорово. Ну и последняя опция. Жить в отеле «Сатурнии». Купаться прямо над скважиной, есть в мишленовском ресторане отеля, по наклонам и изгибам персонала чувствовать себя достойным быть с богом Сатурном практически на «ты» и находиться в шаге от Олимпа. Вне зависимости от вашего выбора, тихими вечерами размеренной сельской жизни – Все отдыхающие встречаются на улицах городка, где на краю курортной вселенной, за церковью и крепостью, греются под солнцем булыжники древнеримской дороги, и красные закаты растворяются в сером тумане, щедро пропахшем сероводородом. Как странно ступать на полированную поверхность живой истории, закидывая голову вверх, чтобы Получше рассмотреть крепостные ворота, каменные стены, заросшие инжиром глыбы известняка и вдыхать глубже воздух Сатурнии, чтобы остался в легких до следующего раза, до следующего приезда, мечтать вернуться и погрузить свое бренное тело в мутные воды легендарной живой воды Сатурнии, которая делает нас лучше». Что посмотреть в округе Сатурнии? Крепость Монтемирано. Своя великое прошлая деревенька прожила как крепость небольшого княжества. Остатки внутренних и внешних крепостных стен замка, узкие улочки, крутые подъемы к внутренней крепости, старушки на стульчиках у входа в свои жилища, старички у бара, пришедшие за порцией винного счастья и горсткой местных новостей. Настроение прошедшего в настоящем погружает в легкую дремоту провинциальной Тосканы. Церковь Святого Георгия. Кьеза де Сан-Джорджо. В Монтемирано украшенная художниками сиинской школы XIV-XV веков с прекрасным запрестольным образом, на котором скромно опустила очи Мадонна-кошатница. «Мадонна Делла!» Гатайола. Образ XIV века, просуществовавший несколько веков, как дверь в сарай с круглой дыркой, вырезанной умелым крестьянином в дорогом одеянии Марии, чтобы кошки могли гулять сами по себе, заходя в сарайчик поохотиться на мышек. Жители провинции Гроссетта так гордятся кошачьей Мадонной, что поместили ее изображение на обложку путеводителей по провинции. Работа неизвестного сиинского художника была отреставрирована и возвращена в Церкви в 90-е годы. Церковь Святого Георгия открыта для посещения публики каждый день с 9 до 13 часов. Крепость Монтемирана находится в 5 километрах от международного термального курорта «Сатурния» «Терме ди Сатурния». И в 50 километрах от побережья Теренского моря, от Сатурнии до Петельяна 30 километров примерно столько же до Саваны и Сорано. В 35 километрах находится городок Сканзано, центр виноделия района, выпускающего красное вино под маркой Марелино ди Сканзано. Марелино ди Сканзано дио Территория города Сатурния также входит в винную территорию Сарану. Сатурния – это уже предгорье Монте-Амиата. И до горных городков Рокальбенья и Санта-Фиора отсюда примерно 30 километров. Меню сегодняшнего дня на закуску – тромедзина с тунцом. На первое – аквакотта. На второе – кролик по охотничьи. Для души. Бокал белого вина из Петельяно. Рецепты к разделу также приведены в приложении.